Глава третья «Глупость не самое сильное мое место», — говаривал мсье Тест. Персонаж книги французского эссеиста, поэта и философа Поля Валери, годы жизни 1871-1945, «Вечер с мсье Тестом». Мне всегда нравилась эта фраза, и я повторил бы ее прямо сейчас раз сто, Если бы мне не было интереснее написать нечто такое, что было бы похоже на фразу теста, но смысл имело бы другой. Вот, например, что повторение — это мое сильное место. Или лучше так, повторение — это моя тема. Или даже так, мне нравится повторять, но с изменениями. Вот этот вариант больше подходит к моей личности, ибо из меня получился неутомимый изменятель. Все, что я вижу, читаю, слышу, мне кажется, поддается изменениям. Вот я и меняю. Меняю беспрестанно. Это мое призвание — менять. И еще я повторитель. Впрочем, это призвание чаще встречается, потому что все мы главным образом повторяем за другими. Людям столь свойственно повторение, и мне хочется изучать, разбирать, изменять выводы, к которым они приходят. Разве мы являемся в этот мир не за тем, чтобы повторить то, что было до мелочей отработано и исполнено нашими предшественниками? Повторение, в сущности говоря, тема столь необозримая, что всякий, кто попытается охватить ее в целокупности, поставит себя в смешное положение. Еще я опасаюсь, что тема повторения может пагубно сказаться на его собственной природе — Однако не сомневаюсь, что в этом исследовании есть один аспект, на который для начала можно взглянуть под углом его проекции на будущее. Эту привлекательную сторону повторения заметил Кьер когда сказал, что повторение и вспоминание — одно и то же движение, только в противоположных направлениях. Воспоминание обращает человека вспять, вынуждает его повторять то, что было, в обратном порядке. Подлинное же повторение заставляет человека, вспоминая, предвосхищать то, что будет. Поэтому повторение, если оно возможно, делает человека счастливым, тогда как воспоминание — несчастным. «Раз уж я взялся изменять, то изменил бы сейчас и сказанное к Ерке Горам. Хоть и не знаю, как бы я это сделал. Так что лучше я немного погожу. Выжду несколько часов и увижу, наладился ли мой инстинктивный изменятель» а тем временем займусь тем, что отмечу. Вечер легок, скуден, провинциален, элементарен, идеален. Я пребываю в необычном для себя хорошем настроении, и, наверное, по этой причине даже вышеупомянутая скудость мне очень нравится. На самом деле вечер как вечер. И вот я тихо сижу себе, устремив глазок-смотрок в просторную гостиную за моим кабинетом, Туда, где свет и тени не борются никогда. С колокольни нашей церкви в квартале койот, где я живу уже сорок лет, слетают, порой совершенно несуразно, часы. Быть может, говорю я себе, механизм ничего не повторяет, а просто это один и тот же час падает во всякое время, и жизнь предстаёт одним единственным днем, примитивным, скудным, лишь очень изредка славным, но и тогда не теряющим свою сероватую сущность. Я всю жизнь проработал в компании, основанной моим дедом, а потому волей-неволей был свидетелем и блеска ее, и в последние годы погибельного упадка всего строительного сектора. Я был в самой гуще этого конвульсивного семейного бизнеса и в качестве легкой компенсации за сумасшедшую, В полном смысле слова работу, позволял себе в свободные минуты становиться ненасытным книгочеем и следить порой с восхищением, чаще с состраданием, за всем, что понаписали писатели всех времен, а особенно пристально за творчеством современников. Когда мой бизнес перестал быть всепоглощающим занятием и в конце концов рухнул, любимым моим времяпрепровождением сделались чтение и напряженная семейная жизнь. Не утою, что волочу за собой неудачи. Согласен, что, имея за плечами 40 лет и все, что подразумевается этим, я все равно был несчастен, потому что хотел бросить бизнес, пойти еще поучиться и сделаться, например, адвокатом. Однако мой покойный ныне дед по отцовской линии, имени его я называть не стану, запретил. Сейчас вот думаю, как хорошо было бы уподобиться Уоллесу Стивенсу, адвокату и поэту. Уоллес Стивенс. Года жизни 1879-1955. Один из виднейших американских поэтов 20 века, обладатель Пуллицеровской премии. И вообще мне кажется, что по общему закону нам всегда хочется быть тем, кем мы не являемся. Как упоительно было бы уподобиться Стивенсу, который в 1922 году написал редактору литературного журнала такие вот строки. «Убедительно прошу не обращаться ко мне с просьбой сообщить мои биографические сведения. Я адвокат и живу в Хартфорде. В этих данных нет ничего ни забавного, ни поучительного. С годами мне все труднее оборачиваться». Но все же сейчас я это сделаю, чтобы вспомнить, как впервые услышал слово «повторение». В раннем детстве ребенок не подозревает о существовании божества по имени Кронос. И мы плывем в стоячей воде нашего невежества до тех пор, пока первый опыт повторения не втолкнет нас довольно резко во время. Пусть даже оно покажется нам сперва миражом. И первый опыт этот я получил в четыре года». В тот день когда в школе кто то мне сказал что мой сосед по партии маленький сатерас остается на второй год в приготовительном классе иными словами должен будет повторить курс наук слово повторить произвело на мои юные мозги беспрестанно открывающие новые и новые горизонты эффект разорвавшейся бомбы и буквально швырнуло меня в круг времени ибо я уразумел а до тех пор даже и не подозревал об этом что есть учебный год и есть класс, а за ними следует еще один год и класс, и все мы барахтаемся в этой жуткой сети, сотканная из дней, недель, месяцев и километров. В детстве я считал, что годы называют километрами, и, похоже, был не так уж далек от истины. В круг времени я вошел в сентябре 1952 года, вскоре после того, как родители определили меня в религиозный колледж. В начале 50-х так называемое среднее образование состояло из четырех этапов или циклов. Приготовительный, начальный, средний и высший. Принимали в колледж детей в возрасте 4-5 лет, а выпускали оттуда, подготовив к университету в 16-17. Приготовительный цикл длился всего один год и очень напоминал детский сад, с той лишь разницей, что детишки сидели за партами, как если бы им уже приспела пора начинать учение всерьез. В ту эпоху дети казались старше, а взрослые вовсе мертвыми. Отчетливее всего из эпохи приготовительного класса видится мне обиженное лицо маленького сатероса. Я говорю «маленький», потому что было в его физическом облике нечто такое, неведомое мне, что он казался младше нас всех, тогда как мы выглядели с каждым днем все более взрослыми и продолжали взрослеть со всех, можно сказать, ног. «Родина нуждается в вас», — говорил один учитель, с несомненным удовольствием наблюдая, как мы растем. Еще помню, что Сатера сыграл со своим... В самом буквальном смысле надувным мечом, который иногда давал и нам на переменах. И только вот это осознание того, что мяч, его полная собственность, помогало Сатеросу выглядеть взрослее, то есть вровень с нами. Когда же мы вновь рассаживались по партам, он опять становился маленьким. Еще мне врезалась в память серая шинель, которую он носил зимой, И, наконец, меня долго и сильно занимало его второгодничество. Я вывожу его под вымышленным именем, потому что мне хочется, чтобы его воспринимали как персонажа. А еще и потому, что не могу не думать о читателе, хоть и не надеюсь, что таковое тыщется. Как объяснить такое забавное противоречие? Да никак. Но все же, чувствую себя обязанным привести хоть один резон, прибегну к хасидскому изречению. Заблуждается тот кто полагает, будто сможет обойтись без других. Но еще сильнее заблуждается тот, кто полагает, будто другие сумеют обойтись без него. В течение многих лет для меня оставалось неразрешимой загадкой, почему Сатеросу пришлось остаться в приготовительном классе на второй год. Так шло до тех пор, пока в один прекрасный день, когда он уже был студентом архитектурного факультета в университете, а я, учение бросив, работал в семейной компании недвижимости, Мы не столкнулись нос к носу в автобусе седьмого маршрута, следовавшем по Барселонской улице Диагональ, и я не удержался от искушения спросить его напрямик. Как же это так вышло, что он вынужден был повторить то, что никому и никогда не случалось повторять, а именно подготовительный класс? Сатерас, немало не удивившись моему вопросу, посмотрел на меня с такой улыбкой, словно я его осчастливил им и дал возможность высказаться по этому поводу а сам он годами готовился к тому дню, когда, наконец, придется ответить мне. «Не поверишь», — сказал он. Я попросил родителей оставить меня в приготовительном классе, потому что страшно было переходить в первый. Однако я поверил. Мне показалось это вполне правдоподобным. А еще более, услышав от него, что он подсматривал, как идут занятия в начальной школе, Размышлял, каково ему будет там учиться, и от одной мысли об этом покрывался холодным потом. В «Те дни», — добавил он, — «я боялся перемен, боялся учиться, боялся стужи, которые веет от жизни, боялся всего на свете. Словом, я жил в вечном страхе». Я было задумался над этим, но Сатерас спросил, не приходилось ли мне слышать про людей, которые, когда смотрят кино по второму разу, перестают что-либо понимать. Я потерял дар речи прямо там, посреди переполненного автобуса. «Ну так вот, теперь знай», — сказал он. «Такое случилось со мной, когда я остался на второй год в приготовительном классе». Я ничего не понимал. Говнороскоп 3 Утром возможны проблемы с детьми. Но днем вы придете к выводу, что мир устроен так правильно, что к нему ничего не надо добавлять. На этот раз Пегги не обращается ко мне напрямую. Наверное, решила, хватит с меня и вчерашнего. Однако это не мешает мне по привычке принимать ее предсказания на свой счет. И вроде бы она желает предостеречь меня, чтобы не трудился писать. Ничего не добавлял к миру, потому что все равно будут сплошные повторы. Разве не все уже написано? Что же касается проблем с детьми то не сомневаюсь, что речь идёт не о моих троих, вполне уже взрослых и решающих свои проблемы самостоятельно, а о запутанных технических сложностях, с которыми я столкнулся, когда утром сел писать. Абзацы порождающие столько волнений и тревог, это и есть мои дети. Ну а насчёт того, что, мол, днём придёте к выводу, ясно же, что речь идёт о случившемся часа два назад, о доставшемся мне из рук, Вернее, из уст Андера Санчеса и о том, что он сказал мне и Ане Тернер. Когда я вышел на улицу за сигаретами, обнаружил, что оба стоят в дверях субит и весело пересмеиваются. Подобное случается не слишком часто. Но на этот раз Санчес, наш прославленный сосед, виднейший барселонский писатель, приветствовал меня с весьма щедрой доброжелательностью. В редкий случай. Мы с ним не раскланялись торопливо на ходу, как обычно бывало на протяжении многих лет, а встретились у входа в книжный магазин, где он стоял, являя собой легкую мишень для всякого, кто захотел бы осыпать его словами восхищения или просто любезностями. Да, Санчес праздно стоял у дверей субитой и не пытался скрыть, что очарован прелестями великолепной Анны, отчего я неожиданно почувствовал укол ревности». Да кто ж в квартале «Койот», который отчасти называется так еще и потому, что по какой-то случайнейшей случайности квартира, где Санчес живет уже несколько десятилетий, этот жилой комплекс примыкает к моему, некогда принадлежала Хосе Мальорке, популярнейшему барселонскому романисту сороковых годов, не знает его. Может быть, он купил ее, не зная, что прежним владельцем был Мальорке. Однако злые языки уверяют, будто именно в надежде, что это поможет ему уподобившись ее прежнему квартиранту, тоже стать самым продаваемым в Испании автором. Ибо там, в квартире, ныне занимаемой Санчесом, Хосе Мальорки с 1943 года сочинил 200 романов из серии «Койот», относящихся к жанру так называемой «палп-фикшн», и ставших в послевоенной Испании абсолютными бестселлерами. Когда я только переехал уже довольно давно сюда, эта часть Эшампле еще не носила собственного имени, и мы с соседями, полушутя, говорили, что проживаем в квартале Койот. Это прижилось. Название, что называется, прилипло. И сейчас едва ли не все называют наш квартал так, хоть и понятия не имеют, откуда взялось это название. Эшампле самый густонаселенный район Барселоны, возникший в XIX веке и расположенный между старым городом и множеством маленьких городков, ранее окружавших Барселону, а в XX веке превратившихся в новые городские районы. Квартал, не имеющий четко обозначенных границ, тянется до площади Францеско-Массия, прежде носивший имя Кальвосателла, а во время Гражданской войны братьев Бадия. Францеск-Массия-Ильюса Испанский и каталонский политик, третий президент Каталонской Республики известный в народе как дед. Хосе Кальво Сателло. Испанский политик, адвокат и экономист. Министр в правительстве генерала Мигеля Прима де Риверы. Братья Мигели Жозе Бадия. Каталонские политические активисты. Но тут важно отметить, что сегодня Санчес, не ведающий, что я, приложил руку к наименованию квартала, удостоил меня приветствия. Мало того, отпустил вереницу столь изысканно витиеватых любезностей, что мне, человеку к такому непривычному, пришлось неуклюже соответствовать. А он, как мне показалось, чтобы ослепить ану принялся блистать разными разностями о всякой всячине, и хотя никто его об этом не просил... Повествовать, как трудно ему обернуться и вспомнить молодые годы, а особенно трудно один, всего один определенный год, когда он, должно быть, пил больше обыкновенного. Потому, видимо, и написал тогда роман о чревовещателе, о скрытом в зонтике орудия убийства и о проклятом севильском цирюльнике. «Больше ничего не помню», — сказал он. Кроме того, что в романе там встречались совершенно невразумительные пассажи, такие, знаете, непролазно густые, плотные, переходящие уже, я бы сказал, в бредятину. Стало ясно, что он умеет относиться к себе с иронией. И я подумал, что мне хорошо бы последовать его примеру. Хотя, стремясь щегольнуть перед Анной своим умением самовысмеивания, добился бы я не успеха в этом начинании, а совсем наоборот либо надо принимать в расчет, как топорно я стану это делать. Санчес сказал нам, что больше всего его занимало, как он сумел все же доделать книгу, сплошь состоящую из этих идиотских пассажей. Несомненно, он имел в виду свой ранний роман «Вольтер и его мытарство». Он сильно удивлялся, что написал эту книгу, будучи постоянно пьяным, а еще сильнее, как она сумела добраться без особых сложностей до издателя, а тот ее напечатал, не слишком придираясь, ибо рассудил, вероятно, какие уж тут придирки при таком-то гонораре. «Этот текст, — сказал он, — был переполнен нелепостями, несообразностями, логическими нестыковками, внезапными абсурдными сломами ритма, всякого рода откровенными глупостями, но при всем при том...» — тут он слегка напыжился — содержал кое-какие гениальные идеи, забавно прожденные этими самыми глупостями. Роман свой он помнил лишь частично. Память о нем была какой-то водянистой, словно набухла влага бесконечных порций джина с тоником, которую он поглощал, непрерывно сочиняя эти намеренно окольные воспоминания своего черевовещателя. Высказав нам все это, прозвучало, надо сказать, неким перебором. Он, что называется, замкнулся в молчании. А она, судя по ее виду, пришла в совершеннейший восторг, и это вселило в меня такое раздражение, что на память мне пришли недавние признания самого Санчеса. Он, дескать, готовит к печати автобиографическую тетралогию в стиле норвежца Кнаусгора. Карл Уве Кнаусгор, 1968 год рождения. Норвежский писатель, известный шестью автобиографическими романами под названием «Моя борьба». «Возможно ли это?» — почти беззвучно вскричал я, подумав об этом. Санчес и Анна уставились на меня, не понимая, да, впрочем, и не больно-то стараясь понять, что же такое вдруг предстало моему мысленному взору, из чего я заключил, что это их не больно-то интересует. А подумал я про вальтера и его мытарство, потому что эта книга не была вовсе мне незнакома. Запомнилось, что кое-где она была удивительно прекрасна, а кое-где бессвязна и хаотична. Во всяком случае, я уверен, что она была не окончена. Если не ошибаюсь, я бросил ее на середине, потому что начал уставать от того, что каждая глава в воспоминаний черевовещателя Вольтера содержала абзац с другой, никак не связанный с прочим текстом. И опять же, если не ошибаюсь, в интервью по выходе книги говорилось, что эта путаница намеренная и объясняется требованиями сюжета. Вальтер и его мытарство. Здесь и далее описывается ранняя повесть самого вила Маттаса «Дом навсегда» 1988 года, издательство «Анаграмма». Требованиями сюжета. А сюжета тут никак нельзя счесть крепко сколоченным. Хотя книга была заявлена как воспоминание череповещателя, сюжет или жизнеописание состоял всего из нескольких биографических эпизодов. Вниманию читателей предлагался всего лишь скелет биографии. Несколько значимых событий перемежались ответвлениями, а другие имели весьма отдаленное отношение к его миру и казались биографией еще кого-то, но не Вольтера. «Я был еще очень молод в ту пору», — сказал он. И вскоре растратил свой талант. И сейчас мне остается лишь оплакивать роман, который я выпустил из рук и потерял по собственному своему скудоумию. Теперь уж ничего не поделаешь. Не вернуть. Счастье еще, что никто не помнит о нем. Он понурился, но тотчас вскинул голову и сказал. «Иногда я даже спрашиваю себя, а может, его написал кто-нибудь другой?» И уставился на меня. «Да кто ж его знает?» — подумал я в испуге. Надеюсь, он не подумает, что это я написал.